стороны. Пять с половиной лет назад. «Каладин!» – позвал Тянь. Погляди на этот камень. У него меняется цвет, когда смотришь с разных сторон. Кэл отвернулся от окна и посмотрел на брата. Тяню уже исполнилось 13, и он из любознательного мальчишки превратился в любознательного парнишку. Бон вырос, но все равно оставался маленьким для своего возраста. И его копна черно коричневых волос по-прежнему сопротивлялась любым попыткам привести ее в порядок. Брат присел на корточки возле лакированного обеденного стола из костяного дерева, глазами вровень с блестящей поверхностью и уставился на маленький бесформенный камешек. Кейл сидел на табурете и чистил длиннокорне ножиком. Коричневые корнеплоды были грязными снаружи и клейкими внутри. От этой работы его пальцы покрылись толстым слоем крема. Дочистив, юноша протянул корень матери, которая вымыла его, порезала на куски и высыпала в горшок, где варилась рагу. "Мам, мама, ты только посмотри!" воскликнул Тьен. После полудня солнечный свет лился сквозь окна с подветренной стены, омываясь стол. С этой стороны камень блестит красным, а с другой зеленым. Возможно, он волшебный. предположила Хисина. Кусочки льда корни один за другим падали в воду, и каждый новый всплеск звучал слегка в другой тональности. Я тоже так думаю. Или в нем есть спрен? Спрены же живут в камнях. Спрены живут повсюду, ответила Хисина. Не могут они жить повсюду. Возразил Келе, бросила чистки в идоловый нок. Потом выглянул из окна на дорогу, что вела из города в особняк городоначальника. Но ведь живут, заметила мама. Спрены появляются, когда что-то изменяется. Например, кто-то пугает или начинается дождь. Они духи перемены, поэтому духи всех вещей. Что ты скажешь про длиннокорень? Скептически спросил Кэл, демонстрируя овощ. В нем есть спрен. В нем есть спрен. А если разрезать, в каждом кусочке будет спрен, только поменьше. Кэл нахмурился, окидывая взглядом длинный клубень. Они росли в трещинах камнях, где собиралась вода. У них имелся слабый земляной привкус, но выращивать их было легко. Теперь его семье требовалась еда, которая дешево стоила. "Значит, мы едим спренов?" ровным голосом произнес Кэл. "Нет, возразила мать. Мы едим клубни, потому что больше нечего есть", уточнил Тьен, скривившись. "А что же спрены?" настаивал Кэл. Они получают свободу и возвращаются туда, где живут все спрены. А во мне есть спрен? спросил Ден, глядя себе на грудь. В тебе есть душа, милый. Ты человек, но части твоего тела вполне могут быть вместилищем для спренов, очень маленьких. Ден ущипнул себя, будто пытаясь выманить наружу маленького спрена. «Навоз!» — вдруг сказал Кэл. «Кэл!» — воскликнула Хисина. О таком не говорят за столом. Навоз, упрямо повторил Кэл. В нем есть спрен. Думаю, да. Навоз за спрен? Тьен хихикнул. Их мать продолжала нарезать клубни. С чего вдруг такие расспросы? Кел пожал плечами. Не знаю. Просто так. В последнее время Кэл часто думал о том, как устроен мир и какое место в этом мире отведено ему. Мальчики его лет этим не интересовались. Большинство точно знали, чем будут заниматься работать в полях. А вот у Кела был выбор. Понадобилось несколько месяцев, чтобы принять решение. Он станет солдатом. Ему уже 15, и можно обратиться к вербовщику, что следующим летом заявится в город. Юноша именно так собирался поступить. Хватит ко Он научится сражаться, вот и все. или нет? Хочу понять и во всем разобраться. Мать улыбнулась в ответ, встала. Она была в коричневом рабочем платье, волосы собраны в хвост и повязаны с желтым платком. Что, спросил он. Почему ты улыбаешься? Ты просто хочешь во всем разобраться? Да. Что ж, в следующий раз, когда в город заглянут ревнители, чтобы возжечь молитвы и вознести наши призывания. Я передам с ними просьбу, она улыбнулась. А пока что продолжай чистить клубни. Кел вздохнул, но сделал, как она велела. Он снова бросил взгляд в сторону окна и чуть не уронил клубень от неожиданности. Карета. Она ехала по дороге от особняка. Кел затрепетал от волнения. юноша строил планы, размышлял, но теперь, когда время пришло, ему захотелось просто сесть и продолжить чистить клубни. Будет ведь и другой шанс, никаких сомнений. Он встал, помахал испачканными в креме пальцами и сказал, стараясь не выдать волнения голосом: Мне нужно помыть руки. Надо было сначала помыть клубнику, как я и говорила, упрекнула его мать. Знаю, не прозвучал ли его виноватый вздох фальшиво. Давай я их тоже вымою. Кисина ничего не ответила. И он, собрав оставшиеся клубни с колотящимся сердцем, пересек кухню, вышел на зарянную вечерним светом улицу. Видишь? раздался позади голос Тиена. С этой стороны он зелёный. Мама, я не думаю, что в нём спрен. Это свет, из-за него камень меняется. Дверь захлопнулась. Кэл положил клубни и бросился вдоль по улице пода, минуя мужчин, рубивших дрова, женщин, выплескивавших воду после мытья посуды. И компанию стариков, которые сидели на ступеньках крыльца и глядели на закат. Он окунул руки в бочки с дождевой водой, но не остановился, а стряхнул воду на бегу. Обогнул дом Меброус свинопаса добрался до водосбора, большой дыры, высеченной в скале в центре города, где собиралась дождевая вода, и побежал вдоль ветролома, крутого склона холма, за которым город был построен так, чтобы прятаться от бури. Там росли несколько культяпников. Эти деревья с шишковатыми стволами высотой с человеческий рост щеголяли листьями только с подветренной стороны, где те тянулись по всей длине, как ступеньки на лестнице, покачиваясь на прохладном ветру. Когда Кэл приблизился, похожие на знамена большие листья стали прижиматься вплотную к стволам, издавая череду хлопков. Отец Келл в своём лучшем наряде в синем жакете с двумя рядами пуговиц, как у светлоглазых, но заметно поношенных белых брюках. Стоял по другую сторону рощицы, сцепив руки за спиной. Он ждал там, когда дорога от особняка поворачивалась к поду. Увидев Кела, вздрогнул и внимательно посмотрел на сына через очки. "Я с тобой", выпалил Кел. "В особняк". "Откуда ты узнал?" "Все знают, думал по городу не разойдутся слухи, когда Светлорд Рашон пригласит тебя на ужин. Именно тебя, а не кого-то другого. Лерин отвернулся. Я сказал твоей матери, чтобы она нашла тебе занятие. Она попыталась, Кел скривился. Будет буря, когда она найдет лина прямо за порогом. Лирин промолчал. Карета подкатила к ним и остановилась, скрипя колесами по камню. Кел. Это будет не просто милый спокойный ужин. Отец, я не дурак. Недавно Хисину известили, что город больше не нуждается в ее помощи. Да, потому то им и пришлось перейти на Длиннакорне. если ты собираешься с ним сразиться, кто-то должен тебя поддерживать. И этот кто-то ты. Больше у тебя никого нет. Возница кашлянул. Он не спустился, не открыл дверцу, как делал для Светлорда Рошона. Отец посмотрел на Кела. Если ты меня прогонишь, я уйду, сказал юноша. Нет. Можешь отправиться со мной, если хочешь. Галерин подошёл к карете и открыл дверцу. Это был не тот роскошный, изукрашенный золотом экипаж, в котором ездил сам Рошон, а вторая карета, старая, коричневого цвета. Кел забрался внутрь, ощущая лёгкое возбуждение от маленькой победы и такую же лёгкую панику. Они встретятся с Рашоном, наконец-то. Сиденья внутри были восхитительными, обитыми красной тканью, мягче всего, что Келло когда-нибудь доводилось трогать. Мальчик сел и удивился, до чего они пружинят. Лирин занял место напротив Келло, закрыл дверцу и возничий щелкнул кнутом. Лошади тронулись. Экипаж развернулся и с грохотом покатился в обратный путь. Хоть сиденья были мягкими, Дорога оказалась ужасно неровной, и Кэл клацал зубами каждый раз, когда карета подпрыгивала на ухабе. Ехать так было хуже, чем в фургоне, хотя, наверное, все дело в скорости. Почему ты не хотел, чтобы мы об этом знали? спросил Кэл. Не был уверен, что приму приглашение. А что ты еще мог сделать? Уехать, сказал Лерин. Отвести тебя в Харбранд и избавиться от этого города. этого королевства и мелочных обид Рошона. Кэл потрясенно моргнул. Он о таком даже не подумал. Внезапно мир вокруг него сделался большим. Его будущее изменилось, сложилось, а потом раскрылось, приобретя совершенно иной вид. Отец мать, Тиен. вместе с ним. В самом деле? Лирин рассеянно кивнул. Даже если мы не отправимся в Харбранд, не сомневаюсь, многие ателийские города приняли бы нас. В большинстве из них никогда не было лекаря, чтобы заботиться о горожанах. Они кое-как справляются своими силами. Все знания черпают из суеверия или набираются опыта на раненых чулах. Мы бы даже могли отправиться в Халинар. Я достаточно много знаю и умею, чтобы получить там работу помощника врача. Так почему бы нам и впрямь не уехать? Почему мы все еще здесь? Лерин смотрел в окно. Не знаю. Надо уезжать. Это разумно. У нас есть деньги. Мы тут не нужны. Городноначальник нас ненавидит. люди нам не доверяют, как будто сам бурятет желает, чтобы мы пали на колени. Что за чувство сквозило в голосе Лерина? Не сожаление. Однажды я пытался уехать, признался он чуть тише. Но существует связь между домом человека и его сердцем. Я заботился об этих людях, помогал их детям появляться на свет, прямлял им кости, лечил царапины. За последние годы ты видел их с не нелучшей стороны, но когда-то все было по-другому. Он повернулся к Элу и сцепил руки перед собой. Карета продолжила грохотать. Сын, они мои, а я их. Я за них отвечаю теперь, когда Уистио не стало. Я не могу бросить их на милость Рошона. Даже если им не нравится то, как он себя ведет, во многом именно поэтому. Лирин поднял руку к лицу. Бури, отец. Да чего же глупо это звучит, когда говоришь вслух? Нет, я понимаю вроде бы. Кэл пожал плечами. Но они же все равно являются к нам, когда им больно. Бурчат, что резать людей противоестественно, однако приходят. Я раньше все время этому удивлялся. А теперь и не удивляешься. Не. Я решил, что они выбирают жизнь, но потом еще несколько дней ворчат на тебя. Так у них заведено. А у тебя заведено их лечить. И ведь горожане раньше давали тебе деньги. Говорить можно что угодно, но никто не платит сферами просто так, нахмурился. Думаю, они тебя в самом деле ценили, Галерин улыбнулся. Мудрые слова. Я все время забываю, что ты почти мужчина. Когда же ты успел сделаться таким взрослым? В ту ночь, когда ты пролил свет на людей, собравшихся снаружи, и показал, что храбрость не связана с копьем и битвой. Но кое в чем ты ошибся, продолжил Галерин. Ты сказал, что они меня ценили. И все еще ценят? И они ворчат, так было всегда, но при этом оставляют нам еду. Кел вздрогнул. Правда? А что, по-твоему, мы ели последние четыре месяца? Но они боятся хорошёны, делают все втихаря. Соседи оставляли это для твоей матери, когда она отправлялась делать уборку, или клали в дождевую бочку, если та была пустой. Они пытались нас ограбить. И те же самые люди помогали нам с едой. Кэл продолжил размышлять, когда карета остановилась рядом с особняком. Прошло много времени с того дня, когда он в последний раз навещал это большое двухэтажное строение. Его возвели с обычной крышей, скошенной к буревой стороне. Но зато оно было намного больше остальных домов. Стены из толстых белых плит, а с подветренной стороны величественные квадратные колонны. Интересно, Лорель здесь. Кела тревожила, что мысли о ней в последнее время навещают его все реже и реже. Территория перед особняком была огорожена низкой каменной стеной, увитой разнообразными экзотическими растениями. Наверху росли камни почки, их лозы падали на наружную сторону. С внутренней же радовала глаз разновидность ланцкорника, напоминавшая скопление луковиц. покрытых яркими цветами: оранжевым, красным, жёлтым и синим. Некоторые наросты выглядели точно скомканные тряпки, откуда высовывались сферообразные листья. Другие торчали как рога. У большинства были некие видные щупальца, которые колыхались на ветру. Светлорд Рашон уделял своему саду куда больше внимания, чем выстиву. Лерин и Хэл миновали белоснежные колонны и вошли в распахнутые буревые двери. В вестибюле с низким потолком тут и там стояли вазы из крема. Циркониевые сферы придавали им голубоватый оттенок. Их встретил слуга в длинном черном сюртуке и блестящем пурпурном галстуке. Это был Натер. Он стал дворецким после смерти Мелива. Его привезли из Далилака, большого прибрежного города на севере. Натер провел их в столовую, где за длинным столом из темного дерева сидел Рашон. Он располнил, хотя и не стал по-настоящему жирным. У него по-прежнему была припорошенная сединой борода, а зализанные назад волосы падали на воротник. Он облачился в белые штаны и тугую красную жилетку поверх белой рубашки. Рашон уже принялся за еду, и от пряных ароматов у Кэлла заурчало в животе. Как давно он в последний раз ел свинину? На столе было пять соусни с разным содержанием, а вино в бокале градоначальника плескалось темно оранжевое и искрящееся. Он ел один, ни лораль, ни сын рядом не оказалось. Слуга жестом указал на второй стол, накрытый в комнате, смежной со столовой. Отец Кэлла посмотрел туда, а потом подошел к хорошёну и сел за его стол. Свет на миг застыл, поднеся шпажку губам. И пряный коричневый соус закапал на скатерть перед ним. "У меня второй нан", сказал Лирен. личное приглашение пообедать с вами. Вы безусловно в достаточной степени соблюдаете правила, касающиеся рангов, чтобы отвести мне место за своим столом". Рашон стиснул зубы, но не возразил. Глубоко вздохнув, Кэл сел рядом с отцом До того, как он уедет отсюда, чтобы воевать на Расколотых равнинах, ему надо узнать правду. Кто его отец? Трус или храбрец? Дома, озаренный светом сфер, Лирин всегда казался слабым. Отец трудился в хирургической комнате, не обращая внимания на то, что говорили про него горожане. Он запретил сыну обучаться владению копьем и думать о войне. Разве это не действие труса? Но пять месяцев назад Кел увидел в нем храбрость, о которой не подозревал. И в спокойном синеватом свете дворца Рашон Лерин посмотрел в глаза человеку, который далеко превосходил его по рангу, богатству и власти. И не дрогнул. Как он это сделал? Сердце Кела бешено колотилось, ему пришлось положить руки на колени, чтобы дрожь не выдавала волнения. Рашон махнул слуги, и вскоре для них принесли приборы. Края комнаты терялись во тьме. Стол словно освещенный остров посреди моря черноты. Перед ними стояли миски для мытья пальцев и жесткие белые салфетки. Еда предназначенная для светлоглазых. Келу нечасто доводилось пробовать такие изысканные кушания. Он попытался непростоволоситься и нерешительно, взяв шпажку, стал подражать рашону. Мальчик ножом снял нижний кусочек мяса, положил его в рот и принялся жевать. Мясо оказалось сочным и нежным, хотя и куда более пряным, чем он привык. Лирин не ел. Он смотрел, упираясь локтями в стол, как ест Рошон. Я хотел дать тебе шанс спокойно перекусить, наконец проговорил Рашон. А потом уже перейти к серьезным вопросам. Но, похоже, ты не настроен воспользоваться моей щедростью. Верно. Очень хорошо. Градоначальник взял из корзины лепёшку Обернул ее вокруг шпажки, стянул несколько кусочков овощей разом и съел их с хлебом. Тогда рассказывай, я слушаю. Как долго еще ты собираешься сопротивляться мне? Твоя семья бедствует». У нас все в порядке. встрял Кэл. Лерин покосился на него, но не отчитал за вмешательство в разговор. Мой сын прав. Мы справляемся. А если станет тяжко, можем уехать. Хорошон, вам меня не сломить. Если ты уедешь, предупредил Рашон. Я обращусь к твоему новому градоначальнику и расскажу об украденных у меня сферах. Следствие докажет, что это не так. Кроме того, будучи лекарем, я неуязвим против большинства заявлений, которые вы могли бы сделать. Илирин говорил правду. Горожане определенных профессий, а также их ученики пользовались особой защитой даже от светлоглазых. Воринский свод законов о гражданстве достаточно сложен. Иколадин все еще не понимал всех нюансов. Да, следствие тебя оправдает, сказал Рашон. Ты ведь такой дотошный. Подготовил все нужные документы. Ты был с Уистио один, когда он поставил на них свою печать. Странно, что ни одного из клерков там не оказалось. Клерки прочитали ему документы, а потом вышли из комнаты. Так им приказал Светлорд Уистио. Полагаю, они сами это признали. Рашон пожал плечами. Лекарь, мне не нужно доказывать, что ты украл сферы. Я просто продолжу начатое. Я знаю, что твоя семья питается отбросами. Как долго им еще страдать из-за твоей гордыни? Их не запугать, как и меня. Я не спрашиваю, боишься ли ты. Я спрашиваю, не помирают ли твои родные от голода? Ни в коем случае, бесстрастно проговорил Илерин. Если нам не хватит еды, мы будем питаться вниманием, которым вы нас отделяете с такой щедростью, Свет лорд. Мы чувствуем ваш взгляд, слышим, как вы шепчете горожанам на наоха. Судя по тому, как мы вас тревожим, можно подумать, что именно вас угораздило испугаться. Хорошон застыл. Шпажка чуть не вывалилась из его руки. Яркие зеленые глаза прищурились. Губы сжались в ниточку. Во тьме его глаза как будто светились. Кэл едва стерпел этот неодобрительный взгляд, не съёжившись. Светлоглазые вроде Рашона подавляли одним лишь присутствием. Он не настоящий светлоглазый. Его изгнали. Я еще увижу настоящих, честных. Лирин выдержал этот взгляд спокойно. Каждый месяц нашего противостояния удар по вашему самолюбию. Вы не можете меня арестовать, потому что следствие докажет мою невиновность. Вы пытались обратить против меня горожан, но в глубине души каждый из них знает, что я им нужен. Рашон подался вперед. Не нравится мне ваш городишка. Лерин нахмурился от такого странного заявления. Мне не нравится, что моё прибытие сюда считают ссылкой, продолжил Рашон. Не нравится жить так далеко от всего по-настоящему важного, и больше всего темноглазые, которые манят себя выше своего положения. Что-то я не нахожу в себе жалости к вам, Рашон усмехнулся. Он посмотрел на свою тарелку так, словно еда утратила вкус. Ну хорошо, Предлагаю компромисс. Я заберу 9 десятых. остальные сферы твои. Кел вскочил с негодованием. Мой отец никогда, Кел перебил Лирен. Не говори за меня. Но ты ведь не собираешься заключить с ним сделку? Отец помолчал, потом велел: Кел, иди на кухню. Попроси, чтобы тебе дали еду более привычную на вкус. Отец но Иди, сын. Это была не просьба. Неужели это правда? Они столько вынесли, и теперь его отец собирается сдаться. Кэл побагровел и вылетел из столовой как ветер. Он знал, где кухня. В детстве они с Лораль часто там обедали. Кэл ушел не потому, что приказали, но потому, что не хотел демонстрировать свои чувства отцу или градоначальнику. Он досадовал на себя за несдержанность в тот момент. Когда отец собрался заключить сделку с Рашоном, а еще чувствовал себя униженным из-за того, что сделка стала возможной, и расстроился из-за того, что его выгнали. Он с ужасом осознал, что плачет. У двери стояло два охранника Рошона, озаренные тусклым светом масляной лампы на стене. Их грубые лица окрасились в оттенки янтаря. Кэл поспешно прошел мимо, завернул за угол и лишь тогда остановился возле подставки с декоративным растением. Борясь со своими чувствами, на подставке цвел лазник, из комнатных незакрывающихся. Из его ментарной раковины выглядывало несколько цветов, похожих на шишки. Лампа на стене излучала тусклый размытый свет. Здесь, в отдалённой части особняка, вблизи от комнат для прислуги, сферы для освещения не использовали. Кэл прислонился к стене, тяжело дыша. Он чувствовал себя одним из десяти дурней, а именно кабином, который хоть и был взрослым, вел себя как ребенок. Но как он еще мог отреагировать на действия отца? Он вытер слезы и прошел на кухню через двери, которые открывались в обе стороны. Рашон по-прежнему пользовался услугами старшего повара Устива, Барма, высокого, худого мужчину с темными волосами, заплетенными в косу. Он прохаживался вдоль длинного кухонного стола, давая приказы нескольким поварам-помощникам. А пара паршунов в это время заносила ящики с провизией через заднюю дверь. У барма в руках была длинная металлическая ложка, которая звякала, а подвешенные к потолку кастрюли и сковородки всякий раз, когда он взмахивал ею, отдавая приказ. Взгляд его карих глаз скользнул по келу, а потом он велел одному из слуг принести лепёшку. И немного ристальи с фруктовым соусом. Еда для детей. От того, что Бар мгновенно понял, почему Келла сослали на кухню, тот почувствовал себя еще хуже. Юноша прошел в обеденный уголок и стал ждать, пока не принесут еду. Уголок представлял собой выбеленную нишу со столом из сланцевой пластины. Кэлл сел, сложил руки на столе и уронил на них голову. Почему его так вывела из себя мысль о том, что отец может обменять большую часть сфер на безопасность? Конечно, если такое случится, на учебу в Харбранте денег не хватит. Но ведь он уже решил сделать за солдатом, значит, ничего страшного. Ведь так я завербуюсь, подумал Кел. Я сбегу. Я внезапно его мечта, его план показались полнейшим ребячеством. Это все придумал мальчишка, которому приходилось есть блюдо под фруктовым соусом, и который заслуживал быть отосланным прочь, когда взрослые обсуждали важные вещи. Мысль о том, что обучения у лекаря не будет, впервые наполнила его сожалением. Двери, ведущие в кухню, распахнулись, Легким шагом вошел сын Рашона, Релир, болтая с человеком, который шел позади. Не понимаю, почему отец Упрема не желает избавиться от этого убожества. Масляные лампы в коридорах. Что может быть более провинциального? Я бы так хотел разок другой вытащить его на охоту. Ему же лучше будет. Можно ведь получать хоть какое-то удовольствие в этой глуши. Рилли ро увидел Колодина, сидящего в нише, но уделил ему не больше внимания, чем табурету или полке для вина. заметил, но не придал значения. Сам Кэл уставился на спутника Релира. точнее, спутницу Лараль, дочь Устю. Все так изменилось. Прошло очень много времени. Но когда он ее увидел, старые чувства проснулись. Стоит возбуждение. Она знала, что его родители надеялись на их брак, юноша едва не растерялся. Но нет, его отец смог посмотреть Рашону в глаза. Он сможет сделать то же самое с ней. Кэл встал и кивнул ей. Она бросила на него взгляд и слегка покраснела. Следом за ней шла старая дуэнья. Что случилось с той прежней Лораль с девочкой с длинно-жёлтыми черными волосами, которая любила забираться на скалы и бегать по полям? Теперь на ней было облегающее желтое шелковое платье, красивое платье взрослой светлоглазой. А волосы, уложенные в аккуратную прическу, были выкрашены в черный, чтобы спрятать светлые пряди. Ее левая рука скромно пряталась под длинным рукавом. Лоральев прямо выглядела как светлоглазая. Состояние Уистио и то, что от него осталось, перешло к ней. А когда Рашону передали власть над подом и подарили особняк вместе с прилегающими землями, великий князь Садио назначил Лораль приданная в качестве компенсации. «Ты?» — сказал Релир и кивнул Кэллу. У него был гладкий городской выговор. "Будь любезен, парень, принеси нам ужин. Мы поедим тут, в нише". "Я не кухонный слуга". "Ну и что?" Кел зарделся. "Если ты ждешь чаевых или чего-то в этом духе, просто за то, чтобы принести мне тарелку? Я не, я хотел" Кел посмотрел на бывшую подругу. "Лораль, скажи ему" Она отвела взгляд и проговорила: "Ну хватит, мальчик. Делай, что велели, мы проголодались". Кел разинул рот и залился краской по-настоящему. "Я не Я не собираюсь ничего вам приносить", наконец выдавил он. "И не принесу хоть завалите сферами. Я не мальчик на побегушках. Я лекарь". "А, -а, -а так ты сын этого?" "Да". сказал Кел с гордостью, которая удивила его самого. Ты меня не запутаешь, Релир Рашон. В точности, как твой отец не запутает моего. Не считая того, что они сейчас о чём-то договариваются. Отец не говорил о том, что ты такой смешной. Релир прислонился к стене. Казалось, он старше Кела не на два года, а на все десять. Значит, ты считаешь постыдным принести человеку его еду. Неужели лекари менят себя настолько выше кухонные прислуги? Ну нет, просто это не моё призвание. А какое же у тебя призвание? Делать так, чтобы больные выздоравливали. Но ведь если я не поем, то заболею. Разве это не твой долг позаботиться, чтобы я был сыт? Келнах нахмурился. — Это не моё. Это совсем другое. Сдаётся мне. То же самое. Слушай, почему бы тебе самому не принести себе еды? Это не мое призвание. Но ну, так какое же у тебя призвание? Огрызнулся Кэл, словно швырнув парню обратно же его слова. Я наследник градоначальника, ответил Релир. Мой долг повелевать, заботиться о том, чтобы люди посвящали время плодотворному труду. По этой причине я даю приказы бездельничающим темноглазам, ибо они должны приносить пользу, кэл медлил с ответом, ощущая растущую злость. Погляди, как работает его умишка, сказал Релир, обращаясь к Лораль. Точно умирающий костер, который почти догорел и исходит дымом. О, смотри, он даже раскраснелся весь от жара. Релир, хватит, Лораль взяла его за руку. Тот посмотрел на нее и закатил глаза. Иногда ты такая же провинциальная, как мой отец, дорогая. Он выпрямился, и, напустив на себя смиренный вид, повел ее мимо обеденного уголка в самую кухню. Кэл рухнул на прежнее место с такой силой, что стул затрещал. Мальчишка-прислужник принес ему еду и оставил ее на столе, но это лишь напомнило Кэлу о его выходке. Он не стал есть, а просто сидел и смотрел на тарелку, пока в кухне не появился отец. Релир и Лораль к тому моменту уже ушли. Лерин подошёл к нише и глянул на сына. Ты не ел. Кел покачал головой. Зря, бесплатно же. Пойдём. Они в молчании вышли из особняка в ночную тьму. Их поджидала карета, и вскоре Кэл опять сидел лицом к лицу с отцом. Возничий вскарабкался на своё место. Экипаж заколыхался, и, повинуясь щелчку кнута, лошади тронулись с места. Хочу стать лекарем, вдруг выпалил Колодин. Лицо его отца, спрятанное в тени, было непроницаемым, но в голосе звучало смущение. Я знаю, сын. Нет, хочу быть лекарем. Не стану убегать на войну. Тишина во тьме. Ты замыслил такое? Да, признался Кэл. Это было ребячество, но я принял решение и хочу изучать лекарское дело. Почему? что заставило тебя передумать. Я должен знать, что у них в голове, сказал Кэл, кивком указывая на особняк. Они ученые, умеют плести сети из слов, и мне надо понять, как говорить с ними, как отвечать им. Не хочу сдаваться, как Он умолк. Как я, со вздохом уточнил Лирен. Кэл прикусил губу, но все таки спросил: "Сколько сфер ты согласился ему уступить?" Для моего обучения в Харбранте чтобы осталось. Я ничего ему не отдал. Но мы с Рашёном просто обсуждали, спорили о сумах. Я притворился, в что вспылил и ушел». Притворился? растерянно переспросил Кэл. Отец подался вперед и перешел на шепот. чтобы возниться, точно ничего не услышал. С учетом того, как карета подпрыгивала и как колеса скрипели по камням, вряд ли этого стоило опасаться. Хорошо, он должен подумать, будто я вот-вот сдамся. Сегодняшняя встреча была для того, чтобы создать иллюзию отчаяния. Маска сильного человека, под которой прячется крушение всех надежд. Вот что градоначальник должен был увидеть и подумать, что достал меня, что я наконец-то отступлю. Он опять меня пригласит, но сначала помаринует несколько месяцев. Но ты ведь все равно не сдашься, шепотом спросил Кэл. – Нет. Если я ему дам хоть что-то, он просто возоблажает остальное. Эти земли уже не такие плодородные, как когда-то. Хорошо, он почти банкрот после своих политических неудач. я все еще не знаю, какой великий лорд сослал его сюда, чтобы мучить нас. Но мне хотелось бы ненадолго остаться с этим лордом в темной комнате. Ярость, которой Лерин произнес эти слова, потрясла Кела. Он еще ни разу не слышал, чтобы отец так близко подошел к угрозе насилия. Но зачем все это нужно? Ты сказал, мы можем и дальше ему сопротивляться. Мама тоже так думает. Придется затянуть пояса, но от голода не умрем». Отец не ответил, но вид у него был озабоченный. Ты хотел, чтобы Рошон поверил, будто мы сдаемся», — сказал Кэл. Или вот-вот сдадимся. И тогда он перестанет выискивать новые способы навредить нам, верно? Он сосредоточится на сделке, а не на Кэл застыл. Юноша увидел что-то незнакомое в глазах отца, что-то похожее на чувство вины. Внезапно все встало на свои места, причем самым безжалостным образом. «Буря, отец", прошептал Кэл. "Так ты и впрям украл сферы? Да?" Его отец не ответил. Они молча ехали в старой карете, окружённые тенями и чернотой. "Вот почему ты был такой дёрганый после смерти Устива", шёпотом продолжил Кэл. "Пил, тревожился. Ты вор. Мы все воры". Карета повернула, и фиолетовый свет сала зазрел лицо Лирина. Отец теперь не выглядел и в половину таким грозным. Наоборот, оказался хрупким. Он сцепил руки перед собой, и глаза его заблестели в лунном свете. "Кэл, Устю был не в себе последние дни", прошептал отец. "Я знаю, что с его смертью мы утратили шанс заключить союз. Лораль была еще несовершеннолетней, но воеградоначальник не позволил бы темноглазому присвоить ее наследство путем брака". Каладин съежился. "И ты его ограбил?" просто позаботился о том, чтобы он сдержал слово. Мне нужно было что-то предпринять. Я не мог рассчитывать на щедрость нового градоначальника. Как видишь, не ошибся. Всё это время Кэл предполагал, что Ражон преследует их из злобы и ненависти. Но оказалось, Светлоглазы был прав. Я не могу в это поверить. Неужели всё так сильно изменилось? Прошептал Лерин, в тусклом свете его лицо выглядело призрачным. Что стало другим? Всё и ничего. Рошон по-прежнему желает заполучить эти сферы, а мы по-прежнему их заслуживаем. И если бы Устю был в здравом уме, он бы сам их намодал, я уверен. Но он этого не сделал. Нет. Всё осталось с прежним, и одновременно изменилось. Один шаг, и мир перевернулся вверх тормашками. Злодей стал героем, а герой злодеем. Я начал Кэл. — Я не могу понять, проявил ли ты невероятную храбрость или невероятную глупость. Гэлинсов вздохом откинулся на спинку сиденья. Понимаю твои чувства. Пожалуйста, не говорите Ену, что мы сделали. Что мы сделали? Хисина помогала ему. Ты всё поймёшь, когда станешь старше. Возможно, Кэл покачал головой. Но одна вещь не изменилась. Я хочу отправиться в Харрабранд, даже с украденными сферами. Я придумаю, как их вернуть. Не Рашон, Лораль. Скорее она будет Рашон, напомнил Лирин. Следует ожидать помолвки между нею и Релиром ещё до конца года. Градоначальник не даст её ускользнуть. только не теперь, когда он утратил политическое влияние в Халинарии. Она тот редкий шанс, который позволит его сыну заключить союз с домом с хорошей репутацией. При упоминании Лораль Укелв внутри все сжалось. Мне надо учиться. Возможно, я сумею. Что сумею, подумал он. Увернуться и уговорить ее бросить Релара ради меня? Что за нелепость. Он вдруг посмотрел на печалинова отца. Лерин был героем или злодеем? Но для семьи героем. Я ничего не скажу Тияну, прошептал Кэл. А сферы использую, чтобы отправиться в Харбранд и учиться. Отец посмотрел на него. Я хочу научиться не пасовать перед светлоглазами, как ты, продолжил Кэл. Любой из них может сделать из меня дурака. Я хочу научиться разговаривать, как они, думать, как они. Мне нужно, чтобы ты выучился помогать людям, сын, а не мстить светлоглазым. Думаю, я силю и то и другое, если выучусь, и поумнею. Лерин фыркнул. Ты и так умный. В тебе достаточно от матери, чтобы заморочить голову любому светлоглазому. В университете тебя научат всему. Хочу, чтобы меня называли полным именем, сказал он неожиданно для самого себя. «Каладин!» Это имя мужчины. Ему оно всегда не нравилось, потому что звучало как имя светлоглазого. Теперь это в самый раз. Он не темноглазый фермер, не светлоглазый лорд, он что-то среднее. Мальчишка Кэл хотел сбежать и стать солдатом, потому что об этом мечтали его сверстники. Каладин будет мужчиной, который изучит лекарское дело и то, как устроен мир в Светлоглазах, и однажды он вернётся в этот город, чтобы доказать Рашону, Релиру ойлараль, что они ошиблись, не принимая его во внимание. Ну что ж, хорошо, заключил Лерин и прибавил. Колодин